Да, жаль, что меня с Адляна отправили. Мы весной хотели поднять анархиум. Всё уже было готово. Вначале Валёк со своей любовью спалился. Знаешь, он с учительницей крутил. Знаю. Но с ним вместе на этап забрали. Его на ЧМЗ, меня в Гризовец. Глаз свернул себе огромную козью ножку. Значит, за то время, пока меня не было в Адляне, зона наполовину обновилась. Некоторые бывшие новички теперь воры и роги, но и старичков еще осталось достаточно. Так, у нас на седьмом рогом стал Прима. Как быстро он поднялся. Конечно, птица ему дал поддержку. А так бы ни за что, ведь Прима пришел перед тем, как меня увезли с зоны. Что ж, Прима так Прима. А может, меня в другой отряд направят. Свой, конечно, бы лучше. В отряде наполовину новенький, да же это ж отлично. Неужели сейчас хорошо жить не смогу? Не может такого быть. Все будет путем. Вывернусь. В Сыростане их встретил Адлянский конвой, и через час они были в зоне. Ребят в карантине держать не стали, и в тот же день подняли в колонию, а глаза оставили в камере. Вечером перед самым отбоем в ШИЗО пришел воспитатель Корухин, Овместе с ним помогальник отделения, где жил Глаз Мозырь. Теперь Мозырь был по моргам отряда. Пётр Иванович. А у меня что? На зону поднимать не будут? Не будем. У тебя режим теперь усиленный. Поедешь назад. Куда поеду? В свою тюрьму. Оттуда в колонию с усиленным режимом. Пётр Иванович, поднимите меня на зону, хотя до этапа Хочется повидаться с ребятами. Нет, на зону тебя поднимать не будем. Я смотрел твоё личное дело, у нас своих хулиганов хватает. Не поднимем даже на день. Ну завтра, например, выведите меня на час на зону. Посмотрю отряд, повидаюсь и назад, а? Нет. И на полчаса поднимать не будем. Зачем ты нам? Подзадоришь, ребят, мол, в побег ходил и так далее. У нас и так сейчас порядок плохой. Давай сиди. В первый этап отправим. Опять освещенная прожекторами станция. Вокруг красота, которая скрыта под покровом ночи. Прощально мигают звезды. На этот раз глаз знает точно, в Адлян ему возврата нет. Все, для глаза Адлян кончился навсегда. Подошел поезд, открылась дверь тамбура. Парни стали заходить. Опять кто-то говорил конвою до свидания, кто-то прощайте, кто-то на этот раз крепко вырубился матом. Глаз залез в вагон последним, вдохнув на прощание чистого горного воздуха. Глаза посадили в полуосвещённое купе клетку к малолеткам. Только он вошёл, как его кто-то дёрнул за шиворот. Глаз повернулся. На второй полке, закрывая лицо в шапке, лежал парень и смеялся. Милазов вглядывался в парня, но не мог понять, кто это. Но вот шапка поползла по лицу, и Глазов показалось, что этот парень садляна, что жил он неплохо, подоворовывал даже иногда. И иногда кнокал Глазова. У Глазова было отвращение к этой жирной, угриватой роже. Но вот малолетка надел шапку, и Глазов узнал в парне совсем другого. Это был бывший бугород отделения букварей Томилис. Ты откуда? Из Златоуста. Мне год и девять месяцев добавили. Везут на зону. Угрез овец какой-то. Ладно, об этом потом поговорим. Сейчас, — томилец проговорил ему в самое ухо, — надо у пацанов кое-какие кишки взять. Малолетки сидели молча. На одном из них была темно-синяя нейлоновая рубашка. Она глазу понравилась. Ее... Серёга кивнул в сторону обладателя рубашки. Я заберу себе, больше мне ничего не нравится. Томилец с глазом решили действовать сразу, а то в Челябинской тюрьме они с этим парнем могут в камеру не попасть. Слушай, парень, начал Томилец. Не отдашь мне свою рубашку? Придёшь на зону, тебе выдадут колонийскую робу. Возьми, добродушно сказал парень. Глаз таким же образом забрал у другого пацана новенькие кожаные туфли после обмена пожав парню руку в тюрьме их посадили в одну камеру камера была большая мест на шконках не хватало и парни спали на полу на день с пола матрацы складывали на шконку в кучу в камере сидело больше 10 человек все парни были хорошо одеты с них видать ещё шмотки никто не снимал